чтобы чувствовать себя в безопасности от сурового взгляда и пистолетов венгра. Парма была приятным городком, с красивыми постройками, украшенными росписями корреджа. Это был веселый город, так как инфант Дон Филипп Испанской женился за несколько лет до описываемых событий на принцессе Луизе Элизабет, дочери Людовика XV получил герцогство Парма и расположился здесь со своим молодым и блестящим двором. Один праздник сменялся другим, и Джакома с Анриеттой провели прекрасные дни. Под действием любви молодая женщина расцвела, она была еще красивее, чем прежде». А так как ее живой ум сочетался с хорошим образованием, то она стала для Джакома очаровательной подругой, рядом с которой неутомимый соблазнитель начинал мечтать о долгой и мирной совместной жизни. Но от судьбы не уйти. Джакома должен был стать Казановой, и однажды вечером судьба постучалась в двери влюбленных. Этим вечером в Пармском театре давали благотворительный концерт. Организатором его был директор театра и некоторые артисты. В тот момент, когда должен был начать выступление струнный квартет, выяснилось, что с веланчеристом случилось несчастье. Это была катастрофа. И тут, к удивлению Джакома, Анриетта предложила свои услуги. Я играю на виолончели и даже пользовалась в Провансе некоторым успехом. «Само небо посылает вас, мадам!» — воскликнул директор. «Мы сейчас же порепетируем и посмотрим!» Оказалось, что Анриета очень хорошо играет. Она успешно выступила, и даже их королевские высочества... Соблаговолили аплодировать и настояли, чтобы им представили Анриетту. Увы, увы, в это время фаворитом Филиппа был дворянин из Марселя, господин Дантуан, который, конечно же, присутствовал на концерте. Когда Анриетта присела в реверансе, а потом поднялась, то оказалась с ним лицом к лицу «Боже мой!» «Кузина! Вот уж никак не ожидал встретить вас здесь! Вы знаете, что вас повсюду ищут!» «Умоляю вас, кузен!» — пролепетала молодая женщина, переменившись в лице. «Умоляю вас, молчите! Не говорите никому, что вы видели меня, иначе вы обречете меня на заключение в монастыре и многочисленное несчастье». Я никогда не вернусь, к господину де вашему мужу, но дитя мое, он уже шесть месяцев как умер. Вы теперь вдова и, кроме того, наследница. Я думаю, что в ваших же интересах помириться с семьей. Если хотите, я могу вам помочь. Господин Дантуан с большим искусством защищал интересы своей кузины, добился для нее прощения родителей которое пришло вместе с большой суммой денег. Это было весьма кстати, так как влюбленные в конец обнищали. Но у всего есть своя оборотная сторона. Родные Анриетты настаивали, чтобы она немедленно вернулась в Марсель. Молодая женщина долго колебалась. Сомнения были мучительны. Она искренне привязалась к Джакомо, но, с другой стороны, она понимала, что жизнь с человеком, обладающим подобным темпераментом, не будет легкой, да и страсть не продлится вечно. Вернуться домой значило обрести имущество, имя, респектабельность, забыть приключения и думать о будущем, а с Джакомо это будущее было очень ненадежно. Тем более, что ввести венецианцев в круг ее родственников не представлялось возможным. «Нам надо расстаться», — наконец сказала Андриетта. «Мы были очень счастливы вместе. Но все когда-нибудь кончится. Я чувствую, что не создана для бродячей жизни». Джакомо опустил голову. Впервые ему нанесли сердечную рану. Ему была невыносима мысль расстаться с Анриеттой, но он не хотел быть помехой на ее пути. Я был счастлив, напишет Казанова позднее, пока обожаемая женщина была со мной. Мы любили друг друга всей душой. Было условлено, что дядя Анриетты приедет за ней в Женеву, и любовники отправились вместе на озеро Леман. Комната в отеле Весы. Стало приютом их последней ночи любви, самой грустной, самой страстной из всех пережитых ими. Они ни на минуту не сомкнули глаз, потом усталость все-таки заставила Джакома закрыть глаза, а когда он проснулся, то солнце было уже высоко и комната была пуста.